ира Сафина. Моя душа. Первая глава. Тихая гавань. Резкий порыв ветра вскружил листву на макушках деревьев. Невероятное звучание заполнило одинокую вершину горы. Я распустила длинные соломенного цвета волосы. Они в ту же секунду развеялись по ветру. Мне нравились эти ощущения. Замираю за видом быстро проплывающих по небу облаков узкая хорошо протоптанная тропа уводила в лесную глушь мне знакома была здесь каждая веточка за эти два года все стало таким привычным но я ни разу не почувствовала себя здесь дома тихая гавань я так называю это место оно стало моим временным пристанищем полторы тысячи людей на высоте 2500 метров над уровнем моря Так говорит статистика. Но нас всегда здесь больше. Толпы туристов съезжаются, чтобы насладиться красотами этих мест. Даже когда идут проливные дожди, всегда найдутся отчаянный, совершающий подъем в горы. Вера была моим надежным спутником во всех восхождениях. Так и сейчас шла со мной нога в ногу, не решаясь нарушить тишину этого утра. Вот виднеются ветхие домики нашего поселения. Некоторые уже совсем разрушены и держатся на одной силе мысли людей. Другие же дома прекрасно дополняют горные долины. Их не так давно построили для туристов. У одного из них я остановилась. Открыла деревянную калитку, запустила свою голубоглазую подругу. Она была больше похожа на волка, чем на собаку. Вера. «Жди меня здесь!» Она послушно прошла, удобно улеглась, наградив одобрительным взглядом. Я улыбнулась ей в ответ и прошла внутрь холла, построенного из бруса. Здесь пахло деревом, именно поэтому выбрала этот зал. Вскоре его заполнят люди, они приехали издалека, услышав о странной женщине под руководством мудреца Матвея, хранителя этой горы. Легенда, миф, реальность. Кто правильно сможет нас охарактеризовать? Люди хотят верить в чудо, а мы просто позволяем им это сделать. Я заварила душистый травяной чай. После четырехдневного похода нашей группы думаю, правильно начать встречу с дружеского чаепития. Пусть каждый из них поделится своими впечатлениями. Когда ты в горах первый раз, На тебя обрушивается шквал ранее неиспытанных эмоций. Сердце учащенно бьется, выдавая высокую частоту пульса. Его стук отдается в твоей голове. Потеряешь плечи, поясницу, они предательски ноют из-за тяжелого рюкзака. Внутри идет борьба и сопротивление тому, чтобы во всем этом участвовать. Каждый новый шаг считается преодолением и победой. Ты не останавливаешься, потому что слепит красота горных пейзажей, и какая-то неведомая сила ведет тебя вперед. Нет ни одного человека, который бы вернулся из подобных путешествий прежним. У каждого проходят свои процессы преобразования внутреннего мира. Природа — лучший эликсир для всех душевных травм. Моя работа заключается в том, чтобы найти нужные слова и помочь человеку сформировать его мысли в правильный результат. Сильный духом сможет применить его в своей повседневной жизни. Слабый в скором времени забудет и окунется в прежнюю рутину. Но это путешествие всегда будет греть его сердце теплыми воспоминаниями. Восемь белых кружек с изображением спелой вишни стояли ровно посередине нашего зала. Аромат свежезаваренного чая заполнил это пространство. Уютно, спокойно, вкусно. Женщины смотрят на меня так завороженно, они излучают доверие, заслуживаю ли я его. Да, единственное, что привезла с собой в тихую гавань, это два качества — честность и безразличие. Честность – это фундамент и основа, на котором строится здоровое отношение к жизни. Чтобы быть честным, нужно быть незаинтересованным, а для этого необходимо иметь полное безразличие к ситуациям, эмоциям, событиям. Люди постоянно находятся в эмоциональной зависимости. Чтобы прийти к цели или получить желаемого, они могут отдать самое главное – себя. Потерять без остатка врать, унижаться, хитрить, юлить, сколько еще есть синонимов у слова «ложь». Глупцы так бездарно тратить свою жизнь в погоне за навязанными обществом стереотипами и желанием обладать тем, что ему не принадлежит. Они не знают, что достаточно быть просто честным, в первую очередь по отношению к себе, и только потом к остальным. Любое твое желание осуществится, если ты не будешь мешать Вселенной своими мыслями и тщательно обдуманными поступками, пропущенными через призму своего больного разума. Крупная по своим габаритам женщина, надевшая белое льняное платье, края которого обшиты бахромой, была похожа на облачко, из которого лился дождь. Она первая решилась испробовать заваренный чай. Медленно наполняя кружку кипятком, женщина любовалась, как поднимается пар. Она была в моменте жизни, который с ней происходит именно сейчас. Мысли были здесь, а не в будущем. Такая редкость в человеке нашего времени. Удивительно, как одежда подчеркивает душевное состояние людей. Тот самый невидимый факт, когда в колоссальном количестве вещей мы видим всего одну – Бессознательный выбор, отображающий наше эмоциональное состояние на данный момент. Как много случаев, когда человек впоследствии искренне удивлен, держа в руках купленную вещь, понимая, что просто не может ее надеть. Но есть и такие вещи, с которыми не хочется расставаться даже по истечении многих лет, пусть их называют неодушевленными предметами, но все дело во вложенной энергии. Именно ее мы чувствуем. — Таня, скажите, сильный человек имеет право плакать? — Плакать? Нет. Сильный имеет право только рыдать, да так, чтобы земля содрогнулась. Глаза женщины расширились, она получила порцию одобрения в свою сторону, считая себя невероятно заурядной личностью. Учитывая ее весовую категорию, подъем в горы спровоцировал в ней взрыв негативных эмоций. Его свидетелями стала вся группа, иначе она не стала бы начинать этот разговор первый, хочет оправдаться. Ей стыдно за свою слабость. «Из гор сошла лавина», — воодушевленно проговорила женщина. «Большое количество нереализованных идей, которые вы носите с собой...» каждый день своей жизни. В детстве было так много желаний сделать что-то невероятное, большое и значимое. Но вы не нашли поддержки своей матери и спрятали эти желания внутри себя. Когда стали взрослыми, все, что истинное, рожденное вашей душой, продолжайте прятать, выполняя только те функции, которые когда-то одобрила мама. На той горе, Плакали не вы, а та часть, с которой не можете договориться. Неразрешенный внутренний конфликт, живущий в вашем подсознании. Вы спрятались, выстроили барьер между «надо» и «хочу». Ответьте мне, кто был на той горе? Женщина смотрела на меня со слегка приоткрытым ртом, затем быстро захлопала ресничками, чтобы подавить наступившие слезы. Сгусток нереализованных фантазий, неуверенный шепот из ее уст. Нет, не фантазии, а желания. Именно они когда-то подтолкнули вас в бессонную ночь отправиться в это путешествие. «Хочу» было на той горе, а «надо» ему сильно мешало. «Откуда вы знаете про мой срыв в походе? Вам кто-то уже рассказал?» нет Я видела вас последний раз четыре дня назад. Считала всю необходимую для себя информацию с вашего биополя. А еще я просто хороший психолог. Мне и говорить с вами не нужно. Достаточно просто посмотреть в ваши глаза. Сейчас зачем вы пытаетесь остановить ваши слезы? Дайте им выход. Это и есть те самые подавленные эмоции, которые вы так усердно прячете. Слезы – это не слабость. Это очищение. Лена, так звали эту женщину, аккуратно поставила кружку на пол, медленно встала, горделиво подняла свой подбородок вверх и вышла из зала. Что ж, я с ней согласна. Плакать лучше без свидетелей. У кого еще есть вопросы? Я окинула взглядом оставшихся женщин. Они с неподдельным удивлением смотрели на меня. Знаю их мысли, им плевать на Леночку. Их интересует вопрос, а что же думают о них? Не в моих правилах начинать наступление первым. Если человек молчит, значит, не готов услышать то, что ему скажут. Тогда просто будем пить чай. В тишине наслаждалась каждым сделанным глотком. Опустила взгляд и начала пальчиком обводить узоры на маленьком коврике выполненном в скандинавском стиле. Интересно, откуда он здесь появился? Если бы сейчас нас рисовал художник, я бы шепнула ему на ушко, чтобы над головами этих женщин он изобразил вопросительные знаки. Именно такая энергия окутала все наше пространство. Стало немного душно. Я слегка приоткрыла окно, нарушив нашу тишину. Что ж, барышня, предлагаю написать... «Маленькие анонимные записки, если вы боитесь публичного обсуждения интересующей вас темы. Оставьте их здесь, под моим ковриком. Каждое утро буду доставать по одной. Обещаю не выделять взглядом того, кто ее написал. Останетесь инкогнито. Вы будете знать, кто ее написал? Вы сомневаетесь?» Женщины одновременно улыбнулись. «Нет!» Дружно ответили они, «Сейчас мы с вами выполним медитацию, позволяющую ощутить свою подлинность. Она дает нам новое представление о том, кто вы есть. Конечно, с одного раза должного результата не будет. Здесь поможет только продолжительная практика, которая выстроит необходимую нейронную связь. Сегодня вы познакомитесь с этой медитацией, а после будете владеть чудесным духовным инструментом. Но только вам принимать решение, использовать его в своей жизни или нет. К нам в окошко заглядывала Соня. Ребенок вырос в мире сакральных таинств. В ее сознании нет понимания, что человек может не медитировать. Она знала, что в такой момент необходимо затаиться и ждать, когда человек закончит свое действие. Когда мы шли в горы и встречали персонажи неподвижно сидящих под елкой с закрытыми глазами, Соня прикладывала свой крошечный пальчик к губкам и еле слышно произносила «Тихо!». Все вышли на улицу. Было тепло, к нам подбежала Вера. Она была всеобщей любимицей. «Ну что, пойдем кушать?» — я нежно потрепала ее за ушком. Вера достала язык и начала возбужденно дышать. По дороге мы зашли в дом к рыбаку, нас там ждали. Подготовили свежей рыбы, выловленной ранним утром. В рюкзаке дочери лежали овощи, свежий хлеб и фрукты. Этих запасов нам хватит на целый день. Мы всегда проводили время в нашем любимом месте у озера. Туда обычно приходили все местные ребята. Мне нравилось за ними наблюдать. Дети практически не рождают мыслей. Вера носилась за ребятами. Они дразнили ее, либо она их. Когда уставала, приходила ко мне, укладывая свою волчью мордочку на мои колени. Она очень любит, когда я глажу ее за ушами, тихо напевая полюбившиеся тексты мантр. Счастливое время! Уже горели фонари. Мы с Верой были предводителями этой банды, доводили каждого до калитки его дома. Наш был самый последний. Когда-то Матвей приютил меня с дочкой на своей территории, выделив крошечный однокомнатный домик собственной печкой. Немного поколдовав своим женским мастерством, получилось сделать его весьма уютным и пригодным для жизни. Хорошо, что в своей машине было привезено с собой все необходимое для комфорта. Она была как склад. Ей мы пользовались редко, только когда надо было поехать в город. Местные жители сносили мне конверты с деньгами и записками о необходимых товарах. Обычно я выделяла для этого целый день, выполняя их поручения с особым трепетом. На пороге нашего дома сидела Леночка, смотревшая куда-то вдаль. Я присела возле нее, нарушив поток ее бурных мыслей. «Добрый вечер. Почему вы не в бане вместе со всеми? После гор это обязательная процедура». Я хотела поговорить с вами. Жду целый день. Давайте возьмем полотенце и присоединимся к нашей группе. Вам это нужно, больше остальных. Почему? Потому что баня растопит жир на моем теле? Нет, потому что вода очищает. На моем лице появилась улыбка. Баня с древних времен считается очистительным процессом. И первое, что она убирает, это дурные мысли из головы. Таня! Вы можете со мной поработать? У меня нет на это времени. Группа большая. Каждому нужно уделить внимание. Но кто мне поможет решить мою проблему? Никто. Любая женщина может исцелить себя самостоятельно. Мастер нужен для того, чтобы вы не теряли вектор направления, по которому идете. Здесь вы его получите, а дальше не зацикливайтесь на мне». Решите одну проблему, затем необходимый человек сам неожиданно появится в вашей жизни. Его сердце позовет, и он вам даст следующий вектор. А если он уведет меня не туда, значит, вам туда надо было. Зачем? Для опыта. И долго мне так ходить? Всю жизнь? А когда жить? Развитие — это и есть жизнь. Как только вы перестанете получать опыт, то сразу начнете деградировать. Хорошо, с чего мне начать? Начните говорить о своих желаниях. Но я всегда говорю то, о чем думаю. А то, что думаете, может быть. А чего хотите? Нет. Не совсем поняла. Вы хотите получить от меня пошаговую инструкцию? Нет, просто не понимаю вас. Для начала... Исполните все свои детские желания. Все, о чем мечтали, но вам сказали, стыдно, не время, большая уже. Мне лучше знать, что тебе надо. Теперь возьмите и сами подарите все это той маленькой девочке внутри вас. Пусть она порадуется. Тем самым вы сделаете первый шаг к реализации своих собственных желаний. Вы увидите, что это нормально, естественно, в них нет ничего неправильного. Постепенно вы с детских поступков перейдете к юношеским, подростковым, а там и до сегодняшнего времени недалеко. С каждым разом вы будете приобретать все больше веры в себя и свои силы. Настолько будете увлечены реализацией своего закопанного потенциала, что лишние килограммы растают сами, без бани. Так просто. А вы думали, я вам предложу побриться на и уйти в горы молиться, ожидая знака свыше? Учитесь жить заново. Это гораздо сложнее.